Глава 30. Я неслышно последовал за рыцарем, что выехал из ворот крепости, как на собственные похороны. Сэр Гарольд повернул коня к лагерю, который ничем не отличался от других. Догадываясь, что именно там и находится глава похода, король Карл, я ускорился, понесся по прямой, оставив сэра Гарольда далеко позади. Костры освещают огромное пространство, да к тому же через равные промежутки, в землю вбиты столбы с закрепленными факелами. Перед самым большим шатром вкопан особо могучий столб, а перед ним я увидел прикованных толстыми железными цепями двух священников, оба с непокрытыми головами, один с залитым кровью лицом, у второго пламенеет широкая ссадина через щеку и сильно распух потемневший глаз. Длинные волосы отливают серебром, как и короткая бородка, но и волосы, и борода испачканы темной кровью. Двое рыцарей шли мимо, один остановился, окинул пленников мутным взором, процедил. «Тупые твари! Завтра утром вас сожгут живьем!» «На медленном огне!» — добавил второй весело. Священники переглянулись. Один, который постарше, радостным голосом возблагодарил Господа, а второй воскликнул нетерпеливо, с радостным блеском в глазах. «Эх, как долго ждать! Почему не сейчас?» Первый священник, который постарше, утешил его кроткими словами. «Проведи время в молитве, сын мой, и время пробежит быстрее до сладостного мига». Рыцари переглянулись, один сплюнул им под ноги, второй сказал Угрюма. «Они что, так шутят?» «Священники?» — ответил второй. «Эти тупые твари разве знают, что такое юмор?» «Тогда они сумасшедшие». «Нет!» — ответил рыцарь Угрюма. «Вы, сэр Зибигаль, прибыли издалека, не знаете, что здесь происходит». Они надеются после их мученической смерти за веру стать святыми или хотя бы покровителями этих мест. Но вы заметили, что наш владыка велел их на рассвете сжечь, а не отрубить головы или повесить». «А есть разница?» — рыцарь засмеялся. «Как сильно в вас невежество, сэр Зибигаль! Если сжечь, то не останется святых мощей». Он, как растащили скелеты первых апостолов, весь крест, на котором распяли пророка их веры, даже помост мост голгов растащили на щепки. Надо признаться, те реликвии в самом деле творят чудеса. Наши маги справляются не всегда, не всегда, что прискорбно, и в отдельных случаях, только отдельных, вселяет уныние. Рыцарь с невольным уважением оглянулся в сторону скованных монахов. «Если сжечь, то реликвид для потомков не останется». «Как все просто!» Рыцарь кивнул. «Да, почти». Первый насторожился. «А почему только почти?» «Без мощей их нельзя будет перевозить с места на место. Но зато развеянные пеплом становятся покровителями этих земель». «Я, если честно, даже не знаю, что лучше, Вернее, что хуже». Со стороны входа в лагерь послышался призывный рев трубы. В ответ с замедлением прозвучал такой же протяжный медный звук, долгий и что-то объясняющий на своем трубном языке. Рыцари повернулись, слушали. Первый сказал обрадованно «Парламентер!» «Надеюсь, наконец-то эти фанатики сдадутся». Оба заторопились, исчезли. Я поднялся выше. В лагере поднялась суматоха. Военачальники криками и руганью восстановили порядок. Из шатров с достоинством начали выходить рыцари. Некоторые с кубками в руках. Кто-то держал огромный кусок и продолжал жевать. Переговаривались с ленивым интересом. Но после второго зова трубы вытерли масляные ладони об одежду и волосы, начали выстраиваться в линию. Сэр Гарольд ехал с вынужденной неторопливостью, но я чувствовал, как ему хочется поскорее миновать этот унизительный коридор, где стены из выкрикивающих насмешки и оскорбления врагов, к тому же его явно угнетала необходимость в повязке. Я видел, как еще перед выездом из ворот он пробовал снять ее, чтобы надеть шлем. Но кровь потекла сразу, обильно. Пришлось поверх трепицы надеть шапку попросторнее. Он явно не хотел, чтобы враг злорадствовал, глядя на пятна крови. Из шатра вынесли и поставили на ярко освещенное место дорогое кресло с высокой резной спинкой. Сэр Гаральд остановился перед креслом, молча ждал. Чёрные рыцари злобно хохотали, бросали ядовитые реплики. Кто-то швырнул огрызком яблоко. Из шатра вышел неторопливо тучный человек в позолоченных доспехах. Такой же роскошный шлем с пышным плюмажем держал на локте согнутой руки. Обрюзгшее лицо было преисполнено самодовольство. У него, как и у Ланзерота... Был вид человека рожденного повелевать, приказывать и двигать целыми армиями. А, сэр Гаральд, сказал он громко, давненько мы не виделись. Пожалуй, с битвы при Вингленде или с кадунского поля. Ообразы я так и не смог вас догнать. Костяшки пальцев сера Гальда побелели. Толстяк это заметил, молча сел в кресло, сказал уже официальным тоном. Итак, я, король Горланда, Гиксия и ряда других земель, перечислять долго, по имени Карл Завоеватель. Готов выслушать вас, сэр Гарольд. Если не ошибаюсь, круглый щит. Как-нибудь расскажите на досуге, почему такое нелепое прозвище, приличествующее разве что дикому степняку. Итак, с чем прибыли? Сэр Гарольд открыл и закрыл рот. Побагровелл. Я видел, как ему трудно выдавить слово. Горячо сочувствовал, а толстой сволочь в кресле готов был размазать по всему лагерю. Карл откинулся на спинку кресла, развалился, руки удобно разложил на подлокотниках, пальцами поглаживает завитушки из меди. За его спиной торжествующие рыцари, весь цвет его армии. Они пожирали Гарольда глазами, перебрасывались язвительными шуточками, но так, чтобы он все слышал. «Да», — сказал, наконец, сэр Гарольд мертвым голосом, «у меня послание». Человек в кресле сказал резко, «Да знаю я, что у вас за послание. Разве не предрек, великий Кроган, что я, Карл Завоеватель, въеду в вашу крепость на белом коне, и за мной будут мои отборные войска? Так что же вы противитесь неизбежному?» Сэр Гарльт уронил голову. «Я видел по его изменившемуся лицу, что этот великий Кроган, какой-то великий прорицатель, не давал ложных предсказаний. Похоже, они сбывались всегда. Это предсказание тоже было явно известно всем. И в Зорре тоже. Так что еще начиная оборонять город, король Зорра уже терзался, что делает бесполезное дело. Город будет взят» и только верность своему народу заставляла защищать королевство, а верность вассалов помогала продержаться так долго, в любом случае они отвлекли немалую часть сил на осаду города. Торну будет легче. «Вы противились нашей воле», — сказал Карл. «Через чур долго. Вы это знаете?» «Мы защищаем свою землю», — ответил сэр Гарольд. «Но сейчас мы не в состоянии продолжать сражение. Вы хотите эту крепость?» «Мы готовы сдать». Карл возразил. «Дорогой сэр Гарольд, мы и без вашей готовности берем и крепость, и земли, и всех живущих на ней». Сэр Гарольд переступил с ноги на ногу. Я видел, как он страшно побледнел, а глаза на миг стали невидящими. Потом он заговорил деревянным неживым голосом. «Вот об этом и речь. Мы готовы сдать крепость на условиях, что всем можно будет разойтись по домам, как горожанам, так и солдатам». Рыцари грозно зашумели. Кто-то бросил угрожающе, что старый вояка не в том положении, чтобы выдвигать условия. Но король Карл властно поднял руку. Голоса смолкли. «Я разумный человек», — сказал он. «А ваше предложение — та же капитуляция, только выраженная в других словах. Какая разница, сделаем мы это по требованию сэра Гарольда или по своему желанию? Мы все равно не собирались казнить или как-то иначе наказывать жителей, да и воинов тоже. Нам нужен этот город живой, а не в руинах». «Хорошо, сэр Гарольд, мы принимаем ваши условия». Все, кто сложит оружие, могут разойтись по домам. Пусть все сразу же начинают заниматься своим делом. Булочники печь булки, сапожники точать сапоги. Мы не хотим, чтобы в нашем городе, а теперь это наш город, начался голод. Вы удовлетворены? Я заметил одну странность. Король Карл ни разу не сказал «я». Для меня, естественно, если бы он говорил «я не собирался казнить», «Мне нужен этот город, сделаю я». «Но он везде говорит «мы». Какая-то форма военной демократии?» Сэр Гарольд самую малость наклонил голову. «Я видел, что не от высокомерия, просто боится потерять сознание». «Удовлетворен». «Сколько вам потребуется времени?» Сэр Гарольд покачнулся, приложил ладонь к виску. «Сутки». — выдавил он хриплым голосом. — Почему так долго? — Надо оповестить всех. Я не хочу, чтобы кто-то встретил вас с мечом в руке, лишь потому что не услыхала сдача. Рыцари зашумели, лязгали ножными мечей, похвалялись, что погонят это быдло мечами, не вынимая из ножен. Карл снова вскинул ладонь, прерывая похвальбу. «Да будет так!» — сказал он властно. «Со следующим восходом солнца ворота должны быть открыты!» Сэр Гаральд поклонился, отступил на шаг, повернулся и пошел к выходу из лагеря, где пришлось оставить коня и оружие. Похоже, он понимал, что последнее слово правильнее оставить за Карлом, который присвоил себе чересчур громкий титул завоевателя. Мелкие люди всегда чувствуют свое превосходство, если последнее слово за ними. Я хотел было сразу же взмыть повыше и лететь обратно к своим, но насторожила улыбочка Карла, которую он обменялся с двумя рыцарями. За сыром горольдом пошла хохочущая толпа, но вреда причинить не посмеют, слишком уж жаждут получить наконец-то гордый зор. Карл поднялся, поманил тех рыцарей, и все трое вошли в шатер. Поколебавшись, я попробовал проникнуть в щель. Но мое призрачное тело не в состоянии проскользнуть в замочную скважину. Остался слушать. Но, к счастью, полог резко распахнулся. Высунулся один из вельмож, крикнул резко. «Сэр Вагант, Проследите, чтобы никто не приближался к шатру!» Он опустил полу. Но я был уже внутри шатра. На миг почудилось что попал в музей драгоценностей и редких вещей. От множества свечей воздух теплый и приторный, с привкусом мертвечины. Карл быстро прохаживается взад-вперед, а лицо горит нездоровым румянцем. Двое рыцарей стоят в почтительных и одновременно вольных позах, следят за королем одними глазами, не поворачивая голов. Здесь в шатре король от надменного и неторопливого башка перетек в гибкого хищного зверя, победно вскинул к куполу шатра стиснутые кулаки. На лице его расплылась свирепая радость. Нескорослый рыцарь в пышном бархатном костюме с достоинством поклонился. — Ваше Величество, осмелюсь спросить. — Спрашивай, — сказал Карл быстрым, резким голосом. — А как поступим на самом деле? — Как поступать надо, — — ответил король свирепо. — Так и поступим. Мы живем, руководствуясь разумом. Пришло новое время и новые методы войны. Мы хотим мира. А для этого надо, чтобы никто не смел даже помыслить о восстании, сопротивлении. В этом городе не должно остаться ни одного живого человека. Даже собак и кошек. Всех, всех! В наших деревнях достаточно плодиться народу, чтобы заселить и этот город. Но страшная слава облетит всех. И враги, и союзники будут знать, что ждет тех, кто дерзнет противиться нашей воле. Рыцарь поклонился еще угодливее. На войне, как на войне, ваша светлость. Король остановился так внезапно, словно ударился о твердое силовое поле. Несмотря на тучность, он выглядел и был преисполненным дикой первобытной силы. Но голос сделал холодным и деловитым. «Подумайте над тем, как это сделать. Если перебить их прямо в домах, то задохнемся среди гниющих трупов. Вся наша армия только и будет делать, что копать ямы и бросать туда убитых. А я знаю, как начинаются болезни, что уносят целые армии молодых сильных воинов, а вдобавок опустошают целые края». Он был на выходе, когда рыцари уже заговорили наперебой, предлагая то вывести всех загород на праздник примирения и отравить разом, то напоить сонным зельем и сварить из них мыло. Из такого количества народа хватит на торговлю с соседним Мордантом. Жестокая улыбка тронула губы Карла. Не так уж и много надо, чтобы даже те, кто недавно так цеплялся за рыцарские ценности, сейчас говорили, как потерявшие всякую честь разбойники. Я ощутил тень недовольства, что несколько меня удивило. Ведь Карл в самом деле говорит правильно. Войну надлежит выигрывать с наименьшими потерями. А если население этого города вырезать, то другие могут сдаться без сопротивления. Сохранив как свои жизни, так и жизни солдат Карла, так бомбардировка Хиросимы спасла не только жизни американских солдат, но и жизни японцев, которые ещё долго могли бы драться до последнего японского солдата. И всё же я заставил себя взмыть вверх почти с закрытыми глазами. Там есть щель, и со стиснутыми челюстями понёсся обратно. Уже когда огоньки лагеря остались позади, открыл глаза, увидел, что взял немного левее. Выровнял линию полёта и дальше нёсся, как баллистическая ракета, не отклоняясь от курса. На востоке залила розовая полоска. Сейчас Ланзерот уже будет Рудольфа и Асмера. Бернард встал наверняка раньше. Только бы не дал разбудить меня. Они же знают, чем я могу заниматься. Только бы не дал разбудить. Я ощутил неладное. Метнулся обратно. Ветер свистел. Кожу обжигало, словно морозом. Только бы не проснулся и сам. Подумал отчаянно. Только бы. Сквозь мир ночи, звёздного неба, начало медленно проступать багровое пятно. Я не сразу сообразил, что это свет догорающего костра. Я лежу лицом к багровым углем. Это он светит сквозь опущенные веки. Поспешно старался прогнать это зловещее видение, сосредоточился на ночи, звёздном небе и летел так в страшной чудовищной раздвоенности. Я лечу свободно, быстрее любой птицы и в то же время лежу, как бревно перед костром, Ноги подогнул, в спину дует холодом, только бы продержаться ещё чуть и не открыть глаза. На тёмной земле проступила багровая точка. Я метнулся к ней, как сокол-сапсан, как пикирующий бомбардировщик. В мозг внезапно ударила паника. А вдруг это чужой костёр? Я едва не замедлил падение, но затем в сером рассвете углядел светлый верх повозки, спины валов. Заложил вираж, чтобы не протаранить, с размаха влетел в тело, что уже двигалось, пыталось натянуть на голову одеяло, поджимало колени вовсе к груди. Удар был такой, что подпрыгнул, зубы лязгнули. Огляделся дико. Бернард стоял надо мной с тревогой на лице. Спросил быстро. «Дик! Дик! Ты кричал, Дик!» Они все стояли надо мной. Даже Ланзерот приподнялся с пня и, увидев, мой ещё мутный взгляд, сел обратно и начал тряпкой вытирать рукоять меча. Тут же отшвырнул, стал водить по лезвию точильным камнем. Меня передёрнуло от скрижещущих звуков. Чтобы погубить в полёте над вражеским лагерем, ему достаточно было один раз вот так по лезвию камешком. «Ну что?» – спросил Бернард жадно. Я приподнялся на локте все тело трясётся, голова дёргается, как у контуженного. Асмер сорвал с пояса флягу, я поперхнулся крепким вином. Принцесса тотчас отодвинулась, благовоспитанно села в сторонке. Но я всё равно чувствовал аромат её волос, запах её тела. «Я видел», — вырвалось у меня. «Я видел. Очень много. Засада на перевале. Отряды, что рыщут всюду. Ищут нас». Волчья стая, что идёт по нашему следу. Не обращая внимания на стада оленей по дороге. Странные монстры. Но хуже всего я побывал в вашем зоре. — Почему хуже? — спросил Бернард быстро. — Как там? — вырвалось у Рудольфа. — Отец жив? — спросила принцесса жадно. Голос Ланзерота прорезал их голоса, как железо режет тонкую кисею. — Что с обороной? «Отец жив», — ответил я, обращаясь к принцессе. «Здоров, насколько могу судить. Но оборона... одни в отчаянии. Уже не могут держаться. Только что сэр Гарольд, выполняя приказ короля, говорил с Карлом о сдаче крепости. Договорились, что ворота откроют через 24 часа». Бернард с силой ударил кулаком по камню. Ланзерот молчал, только костяшки пальцев на рукояти меча побелели, до да лицо заострилось, как у хищной птицы. Рудольф тихо с отчаянием ругался. Асмер скривился. Принцесса беззвучно плакала. «Отец! Бедный мой отец!» «Они надеются выйти из крепости тайными тропами», — сказал я. «Говорят, есть шансы». «А потом?» «Будут пробираться в Торн. Там еще сражаются». «Говорят, та крепость выдержит долгую осаду». Асмер быстро посмотрел на остальных, спросил неожиданно. «Что говорят о святых мощах?» «Я не понял, почему взгляды всех стали вдруг настороженными, колючими. Только принцесса посмотрела смущенно, даже как будто виновата и отвела взгляд в сторону». «О мощах не слышал», — признался я. «А что должны были говорить?» «Нет-нет», — сказал Асмер поспешно. «Это я так. Подумал, ждут ли ещё? Или уже забыли, что нас послали?» Он говорил чересчур быстро. У меня снова осталось ощущение, что он врёт. Да и остальные продолжают скрывать нечто важное. Ланзерот произнёс серебряным голосом. «Подробнее о засаде на перевале». «Человек пятьдесят», — сообщил я. Рудольф фыркнул «Всего-то!» Остальные выглядели очень серьёзными. «Двадцать из них с длинными луками», — объяснил я. «Не знаю, как стреляют, но вид у них страшноватый. Древко чёрное, блестящее, толщиной в руку. Я видел, как один натянул тетиву. Толщиной с палец. А стрелы такие, что даже не знаю. То, что на мне, прошибут насквозь. А чего стоит ваши, знаете лучше». Бернард сказал трезво. «Стрела, опущенная из черного лука, пробивает любые доспехи, если не соскользнет. Доспехи делают выпуклыми вовсе не для красоты, но если в тебя выстрелят пятеро, то хоть одно найдет местечко. Нет, на пролом переть глупо». «А как не на пролом?» «Надо искать!» Ланзерот покачал головой. «Ты еще не понял?» У нас всего 24 часа, даже меньше. Я даже не сообразил, о чем он. Все остальные смотрели на него с изумлением. Рудольф сказал осторожно. «Ты хочешь сказать?» Ланзерот указал глазами на меня. Рудольф тут же запнулся, умолк. Бернард прогудел. «Сэр Ланзерот сказал, что мы вправе сделать рывок. Получилось или нет? Но теперь...» «Да, теперь мы можем». Остальные переглядывались, их мрачные лица светлели, отчаяние не ушло из глаз, но какой-то малостью они подбодрились, чего я не понимал. Но то, что от меня что-то скрывают, скрывают очень серьезное. Ланзерот сказал решительно. «Все, запрягайте, пойдем через Восточный перевал». Бернард нахмурился. «Там дорога, ой-ой, валы могут не пройти». «Даже если все бросим оружие и ухватимся за колеса!» Ланзерот помолчал. Мне показалось, что он подает бернардо какой-то знак, то ли бровью, то ли глазами, но Бернард не реагировал. Остальные угрюмо молчали. Ланзерот, наконец, сказал с неудовольствием. «Не понимаете? Именно потому там и не поставят заслон!» «Дик сообщил, что там заслон есть!» — возразил Рудольф. «Разве то заслон?» — бросил Ланзерот резко и с таким презрением, словно это относилось ко мне. «Там заслон так просто, на всякий случай. У них людей девать некуда, вот и поставили. Мы их собьем легко, может быть, удастся даже без шума, и тогда вкатим повозку уже без драк. Ведь это последние заслоны?» Все смотрели на меня, я кивнул. «Да...» «Если не ошибаюсь, дальше стены вашего стольного града, но...» «Что ты видел?» — спросил Бернард быстро. «Плохое», — ответил я. «Город не просто в осаде. Перед воротами целый военный лагерь. Но там, к счастью, люди. Однако в лесу отряд странных людей с бледными лицами. Все неподвижные, как мертвецы. По реке плавают даже не лодки, а целые корабли». Ланзерот спросил отрывисто. «В город не пробраться?» «Не знаю», — ответил я независимо. «Сплошной цепи войск не заметил. Здесь еще не знают позиционной войны. Или окопной. Да это я так, заговариваюсь от усталости. Можно тайком пробраться в город, особенно ночью. Можно тайком выскользнуть. Но как проскользнуть с шестеркой валов, повозкой, не представляю». Бернард и Ланзерот переглянулись. «Мне снова показалось, что от меня что-то скрывают». Я, наконец, сообразил, что эти сумасшедшие намерены тащить тяжелую повозку через самый жуткий перевал, какой мне только приходилось видеть. Я вскрикнул. «Не понимаю, как мимо башни?» «Оттуда сбросят один единственный камень, и от всего отряда останется мокрое место!» Бернард спросил быстро. «Какая башня? Тебе ничего не привиделось?» Я огрызнулся. «Не больше, чем то дерево, за которым нашел меч!» «Дерево?» «Ах, да! А ну-ка, расскажи подробнее!» «Башня, — объяснил я, — самая обычная, на самом верху, прямо на перевале. Там такая скала над перевалом, как нарочно. Ровная площадка, а на ней — это башня. Из хороших таких глыб, что и ста тысячам быков не сдвинуть. Нижние окна начинаются на высоте в три моих роста. Да и то узкие, задница не пролезет. Миновать эту башню не получится». Ланзерот мрачнел, хмурился, а Бернард сказал озадаченно. «Раньше ее не было». «Вот сволочи! Я ж говорил, на то место просто напрашивается какой-нибудь наблюдательный пункт, а эти гады отгрохали почти крепость. Сколько, говоришь, там народу?» «Не видел. На человек десять поместится легко». 10 сказал Бернард хмуро. «Десятерых я и сам смету» если застану спящими и связанными. Что будем делать, Ланзерот? Пойдем в обход? Прямо, отрубил Ланзерот. Ну как пройдем? Не знаю, огрызнулся Ланзерот. Не рыцарское это дело знать. Главное ввязаться в схватку. А там посмотрим. У меня было тягостное ощущение грядущей неудачи. Даже катастрофы. валов запрягли. «Двинулись прямо. Там ущелье. Но не думаю, что протянется долго. Здешние скалы по обе стороны выглядят дико. Невольно подумалось, что это остатки какого-то катаклизма. Возможно, метеорит не столкнулся лоб в лоб, а догнал и врезался в поверхность, потому не взорвался, как ядерная бомба в миллиард мегатон а разлетелся на куски. Камни в самом деле странноватые». Я всем нутром чуял их неземное происхождение, но не увидел ни шахт, ни копален Гномов, как и людей, интересуют только золото и железо, да еще драгоценные камни, а мимо кобальта, циркония, урана и разных трансуранидов пройдут равнодушно. Валы стонали, надсадно ревели. Их худые шеи напрягались в усилие мышцы трещали. Я тоже хватался за колеса, помогал бедным животным. Голова моя пригибалась при каждом шорохе, треске. Я каждое мгновение ждал нападения. Впереди Ланзерот поднял ладонь. Рудольф тут же остановил Валов. На локте левой руки, как будто сам собой, возник щит, а правая приподняла в готовности топор. Бернард пустил коня вперед вскач. Я видел, как они переговорили. Бернард вернулся, кивнул асмиру: Мы с тобой попасем этих овец. Асмер улыбнулся, спросил шепотом. «Сэр Ланзерот не обидится, что и его зачислили в стадо?» Бернард удивился. «Где ты видел, чтобы во главе стада шла овца?» Со смешками отъехали в конец нашей колонны, пока я пытался вспомнить, кто же во главе стада. Баран или козёл? Почему-то казалось, что именно козёл. Где-то слышал, хотя непонятно, почему в стаде овец, да вдруг козёл. Впереди раздались крики, брань, тут же вопли, звон металла. Я пробовал удержать коня, но этот боевой дурак, приученный прошлыми хозяевами, понесся на шум схватки, как Леня Голубков в МММ. Ланзерот яростно рубился с целой толпой крепких мужчин, всех в добротных блестящих кольчугах, что делало их похожими на больших рыб в остроконечных шлемах с конскими хвостами. К счастью для Ланзерота, Они бросились на него хоть и с острыми, как бритва саблями, но чур легкими. Еще с десяток лучников метко и сильно били в Ланзерота длинными стрелами. В воздухе стоял сухой треск. Щепа разлеталась, как конфетти. А Ланзерот не по-рыцарски живо вертелся в седле и с каждым ударом либо рассекал противника до пояса, либо сшибал головы. Я метнул молот. Сразу двое упали, сплющенные, как серые пластилиновые фигурки, у которых внутри красная начинка. Ланзерот оглянулся, гаркнул разъяренно. «Твое место у повозки, дурак! Там опаснее всего!» Я молча подал коня назад. Хоть и назвал дураком, но нечаянно проговорился, что я стою не меньше его, благородного и обученного рыцаря, если не больше. Дорога пошла с малым наклоном вниз. Я видел впереди вытянутую рощу, а дальше снова горы. Не совсем горы, скорее два десятка странных остроконечных скал. Земля там выглядит прокаленной в огне до крепости обожженной глины. Бернард сделал вялый знак правой рукой, что было похоже и на крестные знамение и на жест хозяина, показывающего свои владения уже в сотый раз. — Там, за теми скалами, прямая дорога к нашему Зорру, — сказал он. — Всего день пути. «Впрочем, я забыл. Ты сам все видел с высоты. Вот минуем скалы!» Я передернул плечами. «Не нравятся мне эти скалы?» Он хмыкнул. «Мне здесь многое не нравится!» «Скалы», — сказал я осторожно. «Какие-то странные. Там ничего не происходило?» Он не понял, повернулся и посмотрел на меня в упор. «Ты о чем?» «Ровная степь», — объяснил я. «Ну, рощи кое-где тоже понимаю». А вот те скалы откуда взялись? Горный хребет тут ни при чем. Да и не сразу горы начинаются, а как-то медленно. Я запутался, не зная, как объяснить. Не мог же сказать, что это напоминает ядерный взрыв или падение метеорита размером с астероид, что не взорвался, как ядерная бомба в 100 миллиардов мегатонн, а обрушился градом раскаленных каменных обломков. Там на глубине этих каменюк намного больше. «Что скалы?» — проворчал Бернард. «Разбойники хуже. Мы-то отобьёмся, но народ от них бежит. В тяжёлые времена разбойники плодятся, как мухи при навозе. Там, где поедем, уже давно нет мирных путников». Рудольф пояснил мне сурово. «Значит, кого бы не встретил, бей!» «А спрашивать потом?» «Зачем?» – удивился Рудольф. «Известно, что хорошие люди перестали пользоваться этой дорогой уже давно». «Я промолчал, что мы-то пользуемся», — Бернард добавил. «Их не просто убивали. Это раньше убивали просто. А сейчас пытают и мучают. Без надобности. Просто так. Этого я не понимаю. Добро бы вызнать какие-то тайны, но ради удовольствия. Но пытают и мучают просто так. Мы сами находили замученных женщин-поселянок. Что они знают? изувеченных увеченных детей». «Младенцев еще живых, но со вспоротыми животами!» Рудольф возразил. «Откуда знаешь, что увечили люди? Я слышал нечисть, и следы мы находили не людские «Нечисть просто убивает», — ответил Бернард. «Убивает и жрет, все понятно. Но вот зачем пытать? Зачем кожу сдирать с живого, кричащего человека? Зачем сажать на кол простого селянина, да еще на глазах его семьи? «Но все-таки нечисти там много», — сказал Рудольф угрюмо «Через чур. И такие чудища появились, о каких раньше не слышали. Шум воды мы сперва услышали. А когда мой конь поднялся повыше, я увидел озверевший горный поток, весь в пене, прыгает по камням, как маугли по джунглям. Иные камни с грохотом дергает взад-вперед, но утащить кишка тонка...» Дальше вода красивыми каскадами уходила вниз. Пару раз получались красивые длинные водопады, словно отрендеренные в 3D Max Studio.